Глава 8. Политика, ёпта. Я стоял на городской стене и задумчиво смотрел в сторону леса. Сегодня был более-менее спокойный день, да и то, учитывая, что солнце уже склонялось к закату, скорее спокойный вечер. Рядом со мной, как обычно, стояли молчаливые Джайна и Софья. Первая вообще стала моей настоящей телохранительницей, но и помимо них за мной таскался еще десяток гвардейцев, лично отобранных Сумароковым, «Меня одолевали невеселые мысли, несмотря на то, что мы отделались малой кровью. Мне вспомнился вчерашний день. Первый день после нашей победы был по-настоящему сумасшедшим. Мы устраняли последствия штурма, переселяли людей, оставшихся без крова, обыскивали тела павших воинов и лечили раненых. Хорошо, что покойников система забирает. Не нужно устраивать похороны или кремацию, хотя дань уважения мы им отдали. Церковники прочитали странную системную молитву» а курбского даже занесли в небесный храм когда этого заносили князя игоря этот ритуал мне уже не казался глупым мирона я отпустил в голицына но тот предупредил что если он понадобится то прибудет по первому моему зову Сумароков остался единственным воеводой в звенигородском княжестве в связи с этим дел у него прибавилось Нет, было несколько опытных сотников, дружинников, которые сами были, если так можно сказать, заместителями Курбского, но никто из них не изъявил желания занять место погибшего воеводы. Посоветовавшись с Милой, я решил не назначать нового, а просто объединил под властью Сумарокова гвардию и дружину. Нужно будет присмотреться к остальным командирам. Под нашим главным воеводой оказалось четыре сотника дружины» и новоиспеченный командир гвардии, которого Сумароков выбрал сам из своих ветеранов, заверив меня, что человек надежный. Андрей Бояринов действительно таким выглядел. Касая сажень в плечах, окладистая борода, 29-й уровень, выше меня на голову. Не дать не взять настоящий русский богатырь. В принципе, мне понравился. Еще и класс очень полезный, маг поддержки. Всех новоиспеченных командиров вместе с советниками отправил наводить порядок в городе и за городом. Сожженные дома уже начали восстанавливать, и этим занимались не только дружинники, но и все жители от мала до велика. Честно говоря, меня приятно удивило такое единение. Брошенные в спешке вражеские лагеря оказались весьма щедры на добычу, так что трофеи нам достались неплохие. Выяснилось, что дебил Костя, который, как оказалось, руководил Истринской армией, припер сюда часть казны. В результате, уже к вчерашнему вечеру, я стал обладателем десятка небесных монет и пяти сотен тысяч коинов. Будет на что восстанавливать сожженные вражеской бомбардировкой дворы. Кстати, персонально поручил Сумарокову с Пантелеймоном проверить рынок и вставить местным торговцам-спекулянтам за то, что они взвинтили цены во время осады. «Я вообще предложил пару человек показательно казнить, но меня дружно уговорили это не делать, заверив, что и так преподадут им урок, который те запомнят надолго. Конечно, некоторые торговцы прекратят вести здесь свои дела, но и скатертью дорога, я считаю, с такими друзьями и враги не нужны. По следам Олега все же послали погоню, но в том, что они его догонят, я сильно сомневался. Также отправили голубей с посланиями в Истру». Сейчас было непонятно, кто там будет править после смерти Константина Истринского. Да, еще один князь пал на поле боя. Это нам уже рассказали пленные истринцы, до которых наконец дошло, в какую задницу завел их сынок правителя. Мало того, они рассказали о смерти Владимира Перельмана, которого прирезал собственный отпрыск. Короче, прямо-таки игра престолов в миниатюре. Так что на нынешний момент, по идее, наследников мужского пола там не было, дочь до да жена Владимира. «Как тоже поведали пленные, братишка засунул их в тюрьму, и все как один уверяли, что после смерти Константина, которого они теперь, понятное дело, считали своим врагом, быстро переобулись, короче, все истринцы сразу присягнут княгине Елене Истринской, но грызли меня на этот счет сомнения, дальше последовал короткий разговор по пути во дворец с темницей, где мы держали пленных». Платон, который присутствовал при допросе, сразу заявил, что надо брать под свою руку Истринское княжество. Лучшего момента не будет. Его усиленно поддержал и Сумароков. Никто не был против этого, даже, как я понял, мило. Но княгиня Звенигородская быстро убежала, объяснив, что ей надо заниматься делами и заверив меня и моих спутников, что взять под руку Истру – неплохая мысль. Она вообще за, но окончательное решение оставила на мое усмотрение. «Ого, растем, ёпта!» оживился в моей голове имба. Вот теперь ты настоящий советник. Типа, как сказал, так и будет. К маме, значит, к маме. Не, это не из этой оперы. В общем, давай уже на гнистру. Кстати, там дочка ничего так. Ксения вроде. Красивая. Такие сиськи. А то ты все Джайну никак не можешь оприходовать. Смотри, как на себя смотрит. Что девку мучаешь? Даже не стал комментировать эти слова своего второго я. И тот как-то сразу замолк. Видимо, поняв, что вступать в дискуссию с ним я не собираюсь. Но вот, честно говоря, не понимал, нахрен нам сдалось это самое Истринское княжество, и решил все это уточнить, прежде чем принимать решение. «Как это зачем?» Изумленно уставился на меня Сумароков. «Уважаемый первый советник, вы представляете, какую мы силу получим? Достаточно привести к клятве системой княгиню Истринскую, и у нас появится еще 300-400 отборных воинов». «Звенигород станет самым сильным княжеством королевства, а если так же поступим с Кубинским, у нас вообще соперников не будет!» «Правильно чувак мыслит!» не удержался имба. «Ты чего тормозишь-то?» «Ладно», — согласился я, — «решим вопрос. В целом я не против, но какими силами ты будешь это княжество захватывать?» «Зачем захватывать?» искренне удивился Самароков. «Дозволь советника отправить еще голубя в истру. Все сделаю как надо». «Отправляй!» — махнул я рукой. «А с Олегом что делать будем?» «Вряд ли его догонит. нахмурился Арсений, повторяя мои мысли на этот счет. «Но думаю, что когда он доберется до своей кубинки, ему будет сложновато удержать власть. Мы получили последние известия от наших шпионов. В кубинском княжестве началась грызня за власть. Ну, как обычно это бывает, когда вожак проигрывает, его подчиненные начинают пробовать свои силы, пытаясь отыграться на бывшем правителе. А это значит, что нельзя упускать инициативу», – добавил Платон. «Именно!» – кивнул воевода. «В ближайшие дни надо отправляться туда и окончательно уничтожить возможность выступить против нас!» «Ты хочешь осадить кубинку?» – уточнил я. «Не обязательно осаждать!» – фыркнул тот. «Там сейчас такой бардак! Пойдем небольшим отрядом! Ворота наши шпионы откроют! Пробираемся во дворец и наводим там порядок!» «А как шпионы проникнут в город? Там же артефакты против инвиза стоят, наверное!» «Да и телепортироваться вряд ли получится!» «Здесь все давно схвачено, у нас есть свои люди, которые давно проживают во вражеском городе со всеми нужными документами и связями. Один сигнал артефакта и останется только подождать. Дальше войдем в город, вырежем гарнизон, а растерявшиеся воины либо сдадутся, либо сбегут. Орудия, артефакты, разве нас не атакуют еще на подходе? Артефакт телепортации нам на что? Заглушить эту возможность они уже не смогут, мы уничтожили их реликвии, способные на такое». «Вот только нет у нас этого артефакта», – напомнил я. «Вам не доложили? У погибшего Константина нашли этот артефакт. Он уже помещен в княжеское хранилище. Кстати, мастера поменяли систему защиты, и теперь у княгини есть свободный доступ к этому хранилищу». «У Мне тоже такой нужен». «Это уже не в моей компетенции. Княгиня сама может назначать доверенных», – нервно ответил Самароков. «Ладно, я понял. А кто править-то будет кубинкой?» Все равно не понимал я такого энтузиазма Сумарокова. «Не переживай», – по губам того скользнула улыбка. «Я уже нашел подходящую кандидатуру, и, думаю, вы, первый советник, с ней полностью согласитесь». «Интересно», – протянул я, – «кто же?» «Мирон», – ответил тот, – «вы уже сделали его аристократом. Двое сыновей Олега погибли при осаде, одному, кстати, медведь руку отгрыз, осталась только жена, то есть вдова». Он женится на ней, и у нас будет верный вассал Мирон Первый Кубинский». Тут и возразить нечего. «Ну, раз так», – покачал я головой, – «тогда собирай отряд, Мирона надо вызвать». «Не переживайте, Первый Советник», – горячо заверил меня Самароков. «Я все сделаю, только думаю, что о наших намерениях в отношении его вам нужно сказать ему лично». На это я просто кивнул, и к этому самому тяжелому дню добавился еще и ритуал прощания – Вечером его устроили не только славному воеводе Андрею Курбскому, но и всем погибшим. Отец Накенти отбубнил текст какой-то хитрой системной молитвы. Я выдал небольшую проникновенную речь. Мила помогла, типа тезисы накидала, а я там уже симпровизировал. После чего тела просто растворились в воздухе. Что меня удивило, так это отношение здешних людей к смерти. Никто особо сильно не рыдал по погибшему. Я не удержался и поинтересовался у Самарокова, с чего это так? «А чего переживать первый советник?» Недоуменно пожал тот плечами. Система дает жизнь, система ее забирает, к системе мы и приходим. Судьба человеческая такая». Хм, интересная, однако, логика. Не мне в чужой монастырь лезть. В принципе, как я понял, церковь системы – вообще вещь удобная. Ну а потом были поминки, на которых произнесли много красивых и пафосных речей, а после я просто отрубился в объятиях Сони и Милы. Наших фрейлин не сопроводила, а Джайне выделили отдельную комнату, недалеко от княжеских палат. Кстати, перед самым сном у нас случился небольшой разговор с Соней и Милой, из которого я понял, что обе девушки явно не против добавить в семью нового члена, Джайну. «Она тебе предана, Денис», – осторожно заметила Мила, словно боясь, что меня подобное предложение разозлит, и будет очень полезно. «Ого», – поддержала ее Соня, – «она нам сильно помогла в эпицентре». «Да знаю, так-то я не против. Вот и отлично!» – заулыбались девушки. «Что ж, отлично. И сегодня утром я все-таки после завтрака отвел ее в сторону. Джайна, блин, робею что ли? Непорядок, прогоняем смущение. Мы достаточно долго уже знакомы. Мои слова сейчас могут быть неожиданно для тебя. В общем, ты мне нравишься. Я поговорил с княгиней Соней и хочу...» «Я согласна», – тихо ответила девушка, слегка засмущавшись. «Что согласна?» – вырвалась у меня. «Ты же хочешь предложить войти в вашу семью?» – улыбнулась она. «Я согласна!» – прокашлялся я. «А почему? Я многим пожертвовала в последнее время, но и ты тоже. Я не умею говорить красивые слова, но я готова дать клятву и стать частью твоей семьи». «Да, взгляд у нее был полон решимости. Что ж, вы сами этого хотели, да и что говорить, я тоже». Нравилось мне эта гибкая и резкая, но в то же время преданная девушка. Я достал артефакт. «Поздравляем! К вашей семье присоединилась Джайна Бинт Насаб Амин, девятнадцатый уровень. Внимание! Джайна Бинт Насаб получает постоянный гостевой доступ в ваш дом. Для аннуляции доступа исключите ее из своей семьи. Исключение проходит голосовой командой без артефакта». Я видел, что девушка счастлива. Действительно счастливо, да уж для нее это серьезный шаг. Ведь теперь у нее нет никого, кроме меня. и Я обнял доверчиво прильнувшую ко мне Джайну и поцеловал. Я вернулся из воспоминаний и посмотрел на своего нового члена семьи. Та спокойно улыбнулась мне. Преданность пятьдесят процентов. Что ж, дело сделано, семья растет. Осталось только закрепить это. Да, точно. Сегодня. Сразу возбудился Имба, но я вновь проигнорировал его. Хотя так-то он, конечно, прав, именно сегодня. Кстати, завтра с утра совет, будем решать, что делать дальше. Но в том, что будет поход на Кубинку, сомнений не было. Да и завтра, надеюсь, будет ответ изыстры. Денис, я повернулся и увидел взволнованную Милу, поднявшуюся ко мне на стену. Что случилось, напрягся я. Княгиня была занята куда больше меня. Первый советник в хитросплетении экономики не влезал, ну, может, кроме производства самогона» которое, как мне доложил Пантелеймон, шло полным ходом. Кстати, надо заглянуть будет, пробу снять, все-таки качество превыше всего». «Гости к нам», – выпалила княгиня. «Елена и Ксения Перельман». «Чего? Это как? Вот сейчас не понял. Они так быстро добрались?» «Вчера утром мы голуби отправили. Они нескольких лошадей загнали», – пояснила Мила. «С парой десятков дружинников приехали. И с новым воеводой. Правда, всех их чудом не положили, когда у ворот появился такой вооруженный отряд». «Но слава системе, мне доложили, и я все устроила. Сейчас нас ждут в твоем кабинете. Ты извини, что я туда их привела». «Ничего страшного», — улыбнулся я. «Там с ними Платон и Сумароков. Пойдем тогда. Пожал я плечами, и мы направились к дворцу». «Они готовы вассальную клятву принести», — тихо шепнула мне княгиня, когда мы уже входили во дворец. «Имей в виду, их там советник с воды да подготавливают. Я, конечно, за тобой решение оставила. Надеюсь, ты не против?» «Не против», – успокоил ее. «В моем кабинете нас ждали пятеро. Платон, Сумароков, мать и дочь Перельман, а также воевода Иван Апанасов, 30 уровня, мордатый хмурый мужик с недоверием ко мне в 10%. Едва мы зашли, все поднялись со стульев. Правда, правильнее было сказать, поднялись советники, а гости из Истры просто вскочили. Мать с дочерью смотрели на меня немного испуганно и даже слегка опустили взгляд, будто были в чем-то виноваты». А воевода смотрел смело и с интересом. «Надо же! У Елены и Ксении Перельман симпатия 30%! Это с чего бы?» «Как дочку-то вырядили! Для тебя, наверное!» – заметил имба. Вот действительно, похоже, гости уже успели переодеться, так как на Ксении Перельман было весьма сексуальное, короткое легкое платьице. И выглядела в нем девушка очень соблазнительно, тут нельзя не признать, да ее мать не сильно далеко ушла от дочери. «Садитесь!» Махнул я рукой и устроился за столом. Рядом со мной встала Мила. Джайна с Соней молча встали у дверей. «Уважаемый первый советник», — торжественно произнесла Елена, «ваше сиятельство, княгиня Людмила, я рада, что мы сможем поговорить не как враги, а как друзья. Между нами никогда не было вражды. Все это затеял мой сын. Пусть ласково с ним будет система». В ее руках каким-то чудесным образом появился платок, и она явно на публику промокнула глаза, изображая вселенскую боль. Но вот я чувствовал, что мать не сильно оплакивает сына. Точнее, совсем не оплакивает. Хорошие у них там в семейке Перельман отношения. А блондинка Ксения, между прочим, не отводила от меня взгляда. Я видел, как ее грудь поднимается, явно взволнована. С чего бы это? «Это понятно», – кивнула Мила. «Так что мы решили?» Она строго взглянула на Елену. «Я в лице Истринского княжества!» Голос той зазвучал торжественно. «Хочу принести вассальную клятву!» В общем, если коротко, официально была принесена клятва системой. Ее принесли не только оставшиеся члены семьи Перельман, но и воевода. Так что теперь Истринское княжество стало вассалом Звенигородского. Круто, ничего не скажешь. И все бы хорошо, только вот когда церемония, как я думал, закончилась, на самом деле она нифига не закончилась». «А теперь, со своей стороны, я хочу отдать вам, уважаемый Денис, свою дочь. Ксения, выйди вперед!» Девушка, смущенно потупив глазки, выполнила приказ матери, и только тут до меня дошел смысл фразы. «А», -а, -а, -а, -а». только и смог произнести я, а в голове имба издал торжествующий крик.